Глава 24. Джек Алихарадила. Глаза запали, затуманились, губы высохли, потрескались, лицо было мертвенно-бледное. Он слабо улыбнулся нам, а затем вернулся к своему прежнему занятию, тряся лёжа под одеялом, глянцевил от пота. В комнате ещё пахло дымом, однако запахи пота и рвоты тоже давали о себе знать. Боже мой, воскликнула Элисон, подбежала к дивану, едва не поскользнувшись на осколках телевизора, присела на краешек. Комната после разгрома позапрошлой ночью и пожара прошлой по-прежнему была ввергном. Элисон приложила к колбу Джека ладонь, затем губы, убрала мокрые от пота волосы с его лица. У него температура. Чак вышел из ванной, положил мокрое полотенце Джеку на лоб. Умираю, старик. Джек прикрыл глаза, ручейки воды стекали по его переносице, бровям. Дай мне аспирин. Не умираешь, сказал Чак. Просто истощён и у тебя небольшой жар. Он повернулся к нам с Линси. Идите-ка на кухню, приготовьте ему тосты и яичницу, что-нибудь лёгкое. Снова повернулся к Джеку. Ты ведь почти ничего не ел, так? Дай ты мне этот хренов аспирин, старик, попросил Джек, пожалуйста. В самом деле, нельзя ему что-нибудь дать, спросила Элесон. Я дам тебе оксидрин, пообещал Джек, после того как увижу чистую тарелку. Джек ужинал. Мы сидели вокруг. Сначала он ел нерешительно, даже неохотно, однако ароматный запах приготовленного Линси омлета с сыром сделал своё дело, и скоро Джек уже жадно набивал рот. Время от времени Элисон просила его не торопиться, но напрасно. В 5 минут Джэк расправился с самолетом, двумя английскими мафинами и большим стаканом апельсинового сока. Он откинулся в стуле, удовлетворённый отрыжкой. Чак протянул ему стакан воды и три таблетки ксидрина, которые Джэк закинул в рот и разом проглотил. "Спасибо за ужин", пробурчал он. "Я тебя едва током не убила. Надо же как-то реабилитироваться", отозвалась Линси. Джек бросил на неё недоуменный взгляд, и я вдруг понял: он мало что помнит о безумствах прошедшей ночи, если вообще помнит. "Не хочешь ли принять душ, Джек?" предложил Чак, "немножко привести себя в порядок". "Точно", поддакнул я. "Несёт от тебя, честно говоря. А мы пока сменим бельё и приберём тут", добавила Элисон. "Ладно", согласился Джек. Странновато было видеть его таким покладистым. Джек словно выплеснул всю злость без остатка, и она сменилась отрешённым безразличием. Ушёл, чтобы он злился, подумалось мне. Джекс бросила одеяло, продемонстрировав нам, что лежал под ним абсолютно голый. Сел, еле сенсудорожно вздохнула, быстро опустила глаза, уставив свои колени. Джека не заметил, поднялся и направился в соседнюю с кабинетом ванную. Даже в столь изтерзанном состоянии его мускулистое тело являло собой образец стройности. На пояснице, там, куда Линси приложила электрошокер, я заметил две красные отметины, как от укуса вампира. И куда это, ты, интересно, осведом солджа Кучака, который поднялся и пошёл за ним в ванну. Посижу с тобой, пока принимаешь душ. Ты ещё очень слаб. Не хочу, чтобы ты упал и ушибся. Поможешь пописать? Поддержишь мой конец? Ну, если тебя это заводит, мистер Голливуд. Дверь в ванной закрылась за ними. Теперь во всяком случае мы знаем, что Джек не красит волосы, заметил я. Элисон, уже снимавшая с дивана бельё, фыркнула: "Ничего смешного". Она, противореча самой себе, улыбалась: "Сходи-ка лучше принеси чистое просто из шкафа, пока я чем-нибудь в тебя не запустила". Мы прибрались в кабинете, вымили Пепел и стёкла, обломки, осколки покрупнее унесли вниз, сложили в гараже. Элис сменила бельё, Элинси собрала грязную пластиковую посуду, валявшуюся по всей комнате. Еда во многих контейнерах так и осталась нетронутой. Упаковки с мясной нарезкой, которые мы просовили под дверь, лежали не распечатанными. Раз уж снабжаем Джака едой, он будет есть, полагали мы, ошибочно, как выяснилось. После душа Джек чуть больше походил на прежнего себя. Щетина пятидневная, поскольку в момент похищения он был небрит, осталась на месте, но волосы посветлели на 10 оттенков, превратились в блестящую золотую гриву. Облачившись в предоставленную чаем медицинскую куртку и брюки с надписью "Служебность больницы Mount Sinai", Джек залез обратно в постель. "Ты по-прежнему нас ненавидишь?" спросил я. Не знаю, Джэк повернулся на бок. Я по-прежнему пленник. Мы приглянулись, затем все посмотрели на Чака. Может, обсудим это завтра, предложил тот. Мне всё равно, отозвался Джэк. Я побуду с тобой сегодня ночью, сказала Элисон. Нет уж, спасибо, предпочитая остаться в одиночестве. Точно, Джэк отвернулся от нас и прошептал. Будете уходить, погасите свет, пожалуйста.